Вызов номер 13. Говорите прямо. Когда в последний раз вы, по сути, говорили правду, но создали неверное впечатление? Многие люди достигли непревзойденного мастерства в какой-то одной уникальной области. Французская кухня – Джулия Чайлд, теннис – Роджер Федерер, магия – Дэвид Копперфилд, умение говорить прямо и откровенно – Джоан Риверс и я. Вот какой я опытный в этом деле. По словам нашего Сео, чтобы понять, что думает Скотт, не нужны переводчики. Догадывается, что это не совсем комплимент, но в то же время это правило лидера несколько смущает меня. Иногда чрезмерное проявление какой-либо сильной стороны оказывается таким же губительным, как ее полное отсутствие. Шел 2004 год. Я отработал половину срока в моем шестилетнем царстве террора как теперь называют его мои тогдашние сотрудники, в Чикаго. Бизнес развивался и успешно восстанавливался после рецессии 2001 года. Я все еще находился на левой стороне, кривой обучения лидерству, и постоянно делал два шага вперед и один назад. Атмосфера в офисе оставалась напряженной. Тогда я этого не видел, но сейчас мне говорят, что я вел себя как классический микроменеджер и тупой всезнайка, который временами вызывал симпатию, но чаще нагонял страх. У меня была непростая роль — преобразовать отделение, существовавшее без руководителя почти два года, где сотрудники либо просто не видели перед собой цели, к которой стоит стремиться, либо в открытую использовали сложившуюся в компании ситуацию в своих интересах. В один прекрасный день — Наступила неожиданная развязка. Хотя в отделе в целом числилось около 40 сотрудников, в реальности в офисе работали человек 15, и все тесно взаимодействовали. Почти всех я нанимал сам, собрав группу очень талантливых профессионалов. Все они прекрасно ладили друг с другом. Ключевые слова «все» и «друг с другом». Пол Уокер был тогда младшим торговым агентом, но постепенно становился культурным лидером команды. Могу предположить, что в какой-то день состоялось собрание, на котором полу поручили откровенно поговорить со мной. Как-то утром он вошел в мой кабинет и с безупречной точностью нанес сокрушающий удар. «Здесь все тебя ненавидят, и если ничего не изменится, мы все уволимся». Такие высказывания не оставляют простора для интерпретаций. Это казалось нехарактерным для Пола. Подобная смелость и откровенность не стали пока отличительными чертами его личного бренда. Он был достаточно самоуверен, но с уважением относился к моему положению. Пол выглядел спокойным человеком, который готов долго терпеть такого улуха, как я, а потом в один прекрасный день сказать, что уходит, поскольку нашел более привлекательную работу. Он закрыл дверь, и мы два часа беседовали. Откровенно ничего не замалчивая. Мы обсуждали, что происходит в команде и почему, слушали друг друга, я искренне пытался осознать всю серьезность ситуации, сложившейся из-за избранной мною линии поведения, а пол понять, какое давление сверху мне приходится выдерживать. Не обошлось без крика с обеих сторон. Я этого никогда не забуду, я будто получил самый бескорыстный и щедрый подарок. Пол кричал о том, что такое работать со мной, приводя в качестве доказательств конкретные стычки и обсуждения. Он буквально загнал меня в угол, чтобы я понял весь масштаб вызванных мною неприятностей и раздражения. Он также дал мне шанс поделиться моими проблемами, что значит каждый день быть на моем месте по другую сторону стола, какой стресс мне приходится испытывать, с какими вопросами сталкиваться. Это был интроспективный разговор, который оказал на нас целительное действие. Думаю, после этого ситуация начала постепенно выправляться. Я оставался на должности руководителя еще три года, воспитывая Пола как будущего преемника. Я убежден, что прямой и откровенный диалог, который я последовательно использовал в своей практике и демонстрировал как образец для других, хотя и не всегда бывал приятным, но способствовал изменениям к лучшему. Я знаю, что прямой разговор, который в тот день затеял со мной Пол, Подействовал на меня именно так. Не в каждой корпоративной культуре умеют ценить прямое, откровенное общение. Как лидер вы сами оцениваете рамки своей свободы маневра. Откровенный разговор можно вести уважительно и достойно, не умаляя репутацию собеседника. Что обычно противопоставляют прямому разговору? Желание произвести впечатление, позерство, навязывание своей позиции — Манипулирование фактами или высказывания, которые формально правдивы, а в действительности создают ложное представление. Неумение говорить откровенно опасно для лидера, поскольку правда рано или поздно все равно выйдет наружу. И тогда лидеру придется либо продолжать нагло лгать, либо признать, что он намеренно ввел собеседника в заблуждение. В любом случае доверие к нему рухнет. А как насчет манипуляции фактами из благих побуждений? Например, маленькая ложь ради того, чтобы пощадить чувства других или уберечь их от психологической травмы. Согласно исследованиям, ложь ради помощи другому почти всегда воспринимается как благо, а та, которая никак не влияет на собеседника или имеет пагубные последствия, как зло. Итак, что должен делать умелый лидер? Стоит ли продолжать жить в зоне неопределенности между ложью и правдой, если вы руководствуетесь благими намерениями? Думаю, это не совсем правильно. К счастью, Стивен Кови затронул эту философскую тему в своей книге «Скорость доверия». Он определил умение говорить прямо и откровенно, как честность в действии, которая проявляется в правдивости и создании правильного впечатления. Он писал, что эффективные лидеры предпочитают откровенный разговор, резкость которого смягчается их опытом, тактом и здравым смыслом. Корпоративная культура обычно формируется сверху вниз, исходит от руководства. Умеете ли вы, ваши коллеги-лидеры, общаться с людьми на доступном и понятном языке и четко излагать свои мысли? Называете ли вы вещи своими именами? Практика показывает, что слова имеют большое значение, очень и очень большое. Прямая и откровенная речь подразумевает использование ясного, точного и простого языка. Это позволяет добиться того, чтобы люди услышали именно то, что вы хотите сказать и, что, вероятно, еще важнее, поняли услышанное. Лидеры, которые говорят прямо и откровенно, называют вещи своими именами, используя простой и понятный язык, не подают информацию предвзято, не манипулируют фактами и не навязывают свою позицию, чтобы произвести впечатление, говорят правду тактично, но ясным и четким языком, не пытаются казаться умнее, чем они есть. Когда лидеры говорят прямо и откровенно, у слушателей создается ясное представление о том, что до них хотят донести. Ведь в словах нет ничего лишнего, что может отвлечь от сути разговора или ввести в заблуждение. Никаких дополнительных слайдов, никакого многословия, никаких длинных и сложных слов, призванных произвести впечатление или нагнать страху. Они не оставляют места для неверного толкования или догадок они стараются по возможности избегать манипулирования фактами предвзятой подачи информации. Больше, чем руководитель. Говорите прямо. Подумайте, в каких случаях или в чьем присутствии вы склонны манипулировать фактами или даже утаивать правду. Установите возможные причины того, что вы избегаете прямого разговора. А. Есть ли разница между тем, как вы говорите со своим руководителем и коллегами? Б Есть ли у вас коллеги, которые как-то поддерживают или не поддерживают ваше стремление говорить прямо? Почему? Когда в следующий раз вы заметите, что манипулируете фактами, сделайте паузу, а затем найдите более корректный и сдержанный способ высказать всю правду.